Глава 20 Что будем делать, Хорас? Спросил его напарник Игнат, с которым они взялись за, казалось бы, неосуществимые поиски призрака. Мы уже везде посмотрели. Мы будем выполнять заказ, холодно ответил тот, сидя за компьютером. Призрак существует, у нас есть доказательства, поэтому мы будем выполнять заказ. Но как? Игнат не очень хорошо понимал, что они должны делать в сложившейся ситуации, к тому же сам заказ ему нравился все меньше и меньше. «Он же должен был быть в той квартире, где мы с тобой искали, но его там не было». «Откуда ты знаешь?» Хорос медленно повернулся к напарнику и посмотрел ему прямо в глаза. «С чего ты решил, что его там не было? Может быть, он просто не хотел попадаться нам на глаза?» «Тем более», — ответил на это Игнат. «Если он может становиться невидимым, то тогда как мы его поймаем?» «Послушай, ты боишься сложных заданий?» Хорас пристально посмотрел на Игната. «Я могу найти другого помощника». «Нет-нет», — тот поспешно замахал руками. «Я в деле, но пока не понимаю, что именно мы должны сделать, чтобы его выполнить». Для начала перестать суетиться. Все так же холодно проговорил Хорас, который в их паре был главным. «Я уже закинул удочки куда только можно. Ждем, пока хоть что-то сработает». И практически в этот же момент зазвонил телефон. хорас поставил звонок на громкую связь. «Привет, хорас сказал неизвестный Игнату голос, и он напрягся. «Ты просил позвонить, если будет какая-то информация. Так вот, только что мне стало известно, что наши следователи договорились использовать умение призрака прямо в следственном управлении». «Когда?» – коротко спросил наемник. «В ближайшее время», – проговорил звонящий. «Судя по суете, прямо сегодня». «Спасибо, благодарю», – ответил хорас и добавил. «Расчет на этот номер». «Нет, я скину. Потом только обязательно сотри». И отключился. «Вот видишь», — Хорос снова уставился на Игната, — «я же тебе говорил, сейчас у нас с тобой есть место и даже приблизительное время, где появится призрак». «Будем брать?» — с внезапным воодушевлением спросил Игнат. «Не думаю, что выйдет», — пожал плечами Хорас. — «но мы должны узнать о нем как можно больше, чтобы понять, как с ним взаимодействовать». «Мудро», — покивал Гнат. — «и справедливо». Мы решили не откладывать в долгий ящик поход к следователям. Я тут же связался с Миллером и сказал, что Ри готов оказать помощь, но только в рамках данного дела. «Мы очень рады», — голос Дэна и вправду повеселел. «Действительно очень рады. Когда вас ждать?» «Сейчас, если можно», — ответил я. «Конечно», — откликнулся тот. «Ждем». По прибытии нас тут же провели в Прозекторскую, где кроме Миллера и Гроздина находились еще несколько человек. Я оглядел их, а затем перевел взгляд на Дэна. «Они точно готовы к тому, что сейчас увидят?» — поинтересовался я у него, памятуя реакцию в зале суда. «Мы предупредили», — ответил следователь, оглядывая собравшихся. «Но «Ну, если они нам не поверили, это их проблемы. Я, конечно, сильно сомневался в том, что тут еще кто-то нужен, кроме меня, Рика и Миллера, но решил, что в конце концов правила устанавливаю не я, поэтому и не мне на это жаловаться». Рик, проявись, попросил я, и тут же над столом, на котором простыней было прикрыто тело, возник полупрозрачный призрак. Вот одна из жертв, и я показал на труп. Хм, -хм проговорил Рик, склонил голову на бок и оглядел собравшихся. Как сложно стало удивить людей. Уверен, в мое время при виде призрака все бы разбежались в разные стороны. Думаю, тут всем уже показали, как ты ведешь допрос в зале суда. — ответил я, понимая, что мой спутник просто развлекается. — Вот и не боятся поэтому. Ну, — Ладно, — он махнул рукой. — Давайте к делу. Сейчас появится еще одна бесплатная единица. Он сделал какой-то жест, и тут же перед ним проявилась душа убитой. — Ой, — проговорила она, — меня все-таки воскресят? — К сожалению, нет, — ответил я, и девушка перевела взгляд Рика на нас, стоящих вокруг стола, с ее телом внизу. «Но мы хотим, чтобы вы нам помогли поймать преступника». «Преступника?» — удивилась девушка и снова огляделась вокруг. «Какого преступника?» «Который вас убил», — в разговор кивнув мне вступил Миллер. «Скажите, что вы помните последнее перед смертью?» «А, ну да», — ответила душа девушки, при этом выглядя очень потерянной. «Но я ничего не помню. Просто раз и все, я уже витаю где-то вне тела. Ничего не помню». А «Вообще ничего?» приподнял бровь Гроздин, который включился в допрос наравне с напарником. «Кто на вас напал? Приметы?» «Никто не нападал», — покачала головой душа девушки. «Я просто... просто перенеслась?» Не только я, но и следователи услышали неуверенность в ее голосе. То есть она сама не понимала, почему говорит именно это, или не верила себе самой. «Расскажите, пожалуйста, что вы помните до того момента, как... М умерли?» Миллер решил, что сейчас не до корректности. «Вот прям пошагово, что с вами происходило?» «Я шла с работы домой», — довольно бодро и уверенно начала девушка. «Прошла по улице и зашла в парк. Я там всегда хожу, там много людей, фонари». И тут она явно натолкнулась на какую-то стену в своей памяти. «И все». «Просто обрыв памяти?» — уточнил Дэн. «Как будто бы и нет», — ответила девушка, но было видно, что ей тяжело сосредоточиться на том моменте. «Вроде бы меня позвали. Что-то спросили, не знаю, и красные глаза. Все, ничего больше не помню. А нет!» Она резко развернулась к крику а потом снова к Миллеру, который напрягся, надеясь, что девушка что-то вспомнила. «Мне потом вроде бы что-то говорили, но я уже не помню что, потому что разум мне как будто бы ей не принадлежал». «Больше мы из нее ничего не смогли вытянуть. Оклик, красные глаза, невнятное бормотание». И никаких речевых особенностей, подробностей, звуков, запахов, ничего. Все как обычно было, и вот вдруг. Мы бились с ней целый час, потом она устала, и мы ее отпустили. У следователей в прозекторской было еще два тела, но ситуация повторилась с точностью до мелочей. Все то же самое. Оклик, красные глаза, пустота, словно кто-то завладел разумом. Слишком мало информации, чтобы строить конкретные гипотезы. Ровно так же ситуация обстояла и на месте преступления. Никаких зацепок, все чисто. Когда следователи исчерпали вопросы, я представил, что иду вслед за девушкой, которую наметил в жертвы. До того, как окликнуть ее, я должен приблизиться на достаточное расстояние. — А скажите, — попросил я душу второй девушки под самый конец ее допроса, — что вы слышали до оклика? Какие звуки? Полупрозрачная субстанция, имеющая очертания человека, замерла, вслушиваясь свои мысли. Это продолжалось достаточно долго, но потом она покачала головой. — Ничего, — сказала она с разочарованием. — Точнее, как? Ничего необычного. Звуки улицы, машин разговоры поблизости, где-то вдалеке сирена. — Отлично! — приободрил я ее. — Что еще? Шаги позади! — Шаги... «Душа, которую мы допрашивали, вроде бы растерялась». «Да, были, но...» «И тут она собралась». «А ведь действительно шаги были». Девушка впилась в меня полупрозрачными глазами. «Но позади я слышала шаги. Ну, кто-то идет, — подумала я, что ж такого. Но шаги неправильные были». «Как это неправильные?» — уточнил я. «Что вы имеете в виду?» Но вызванная нами душа лишь пожала плечами. «Поймите...» Под горящими взглядами следователей продолжил я. «Сейчас важна каждая мелочь, чтобы больше подобного ни с кем не произошло. Что именно было неправильного в шагах, следующих за вами?» «Не могу сказать, потому что не обратила на этого должного внимания», — ответила она. «Просто вот вы как ходите?» Я прошелся по комнате между стеной и прозекторским столом. «Вот», — кивнула она, — «и я так хожу». А там было как-то не так, но это было сначала, а когда шаги ускорились, то стали обычными. Мужчина меня окликнул, я повернулась и... все. Ровно тоже мы услышали и о третьей девушке. И снова на вопрос о шагах позади она напряглась и вспомнила, что действительно слышала их, когда оказалась возле заброшенного здания. И согласилась с тем, что было в них нечто неправильное, но вот что именно она сказать не могла, потому что не прислушивалась. Когда мы снова оказались наедине со следователями, Миллер сказал. «Спасибо вам огромное за помощь. Жаль, что понимания у нас не прибавилось». «Ну почему же?» – мрачно хмыкнул его напарник. «По крайней мере, мы теперь точно знаем, что это был мужчина, у которого что-то с походкой». «Но это только в первые моменты», – поправил его Дэн. «При беге все нормально становится». «Это гипноз?» – напрямую спросил я даже не столько следователей, сколько Рика, который сделал вид, что задумчиво лежит в гамаке. Или им память стерли? Одно могу сказать, что без магии тут вряд ли обошлось, первым ответил призрак, а следователи тоже слушали, что скажет он. Но какое именно понятие не имею. В любом случае воздействие было до смерти, поэтому теперь они ничего и не помнят. Уже кое-что, сказал на это Миллер. Но все равно крайне мало информации. Но вот то, что тут может быть замешан призыватель, это, конечно, неприятно. Хотя и ожидаемо, исходя из всех предыдущих фактов». «Еще раз спасибо», — добавил к этому Гроздин, и оба пожали мне руку. «Если будут новости по делу, можем мы снова к вам обратиться?» Смотрели на этот раз не на меня, а на Рика. «Разумеется», — ответил тот. «Это меньшее, что я могу сделать». Ему руку пожать не смогли, но кивнулись чувством, и мы отправились обратно домой. Уже дома я сел и начал думать. Но не может быть такого, чтобы не было никаких зацепок. Может быть, мы что-то упускаем, что-то важное, но за что зацепиться? Жертвы между собой незнакомы, убийства произошли в разных местах, хоть примерно в одно и то же время. Стоп! Мой мозг буквально запросил больше информации, и я открыл документы, которые мне скинул Миллер. Да, я не стал удалять их, думая, что они смогут пригодиться. Итак, время. Ну нет, убийства происходили с разницей в час-два. Однако так это определили медики. А они могут ошибаться в пределах нескольких часов. Даже если меньше, то убийца вряд ли будет охотиться возле своего дома. Особенно такой э, аккуратный убийца. Я понял, что мне не хватает энергии для мозга. Он пытался сопоставить все известные факты, но какой-то проекции, как в туннелях, не получалось. Тогда я взял синюю сферу, так как зеленых у меня не оставалось, и впитал ее. Мне необходимо увидеть всю картину целиком. Даже уже известные моменты сопоставить в пазл, пусть пока и не в единое целое. Так, а что, если медики не ошибались по поводу времени смерти, а мы имеем дело с реальным маньяком? Я как-то смотрел про них передачу, и там говорилось, что в силу своей болезни они могут чрезвычайно трепетно относиться к разным мелочам. Вдруг он всегда выходит на тропу убийств в одно и то же время? Тогда можно будет отследить по времени точку, с которой начинается его маршрут. Так? Примерно, но это уже что-то. А если предположить, что это призыватель? Тогда в означенном круге надо будет найти его, и все. Не так много у нас призывателей, чтобы не отыскать нужного в заданном квадрате. А что, если это все-таки не призыватель? Хотя и магия тут задействована, но вдруг артефакт. А как это все связано с потерей крови и ожогом на руке? Хм, пока вопросов гораздо больше, чем ответов на них. Но для того, чтобы разобраться, мне нужна карта. «Извини, Рик», — сказал я, подходя к нему, сидящему перед ноутом. «Мне нужно некоторое время». «Что-то придумал?» — спросил тот вместо того, чтобы протестовать. «Я хочу посмотреть места, где были совершены убийства, и, отталкиваясь от этого, попытаться понять, откуда именно маньяк начинал свою охоту», — ответил я, открывая карту города. «А у тебя какая-то неважная серия?» «Да ты чего?» — совершенно искренне изумился Рик. «У тебя же гораздо интереснее». «Тогда смотри». Вот точки, в которых были совершены убийства. Заброшенный дом, точнее разваленный, потом пустырь и вот тут в парке. Так, я расставил нужные точки, но пока у меня получалось только провести между ними лишь изогнутую линию, что точно было совершенно не тем, что должно было помочь. «Что-нибудь видишь?» — спросил я у Рика. «Вижу места убийств», — Рика развел руками. «Все в таких местах, где и днем народа нет, как я полагаю. Хотя, конечно, парк...» «Ну, а что парк?» Я посмотрел на своего собеседника, точнее, сквозь него. «Тело-то нашли в ста метрах от дорожки, в кустах, где никто не ходит. Если бы жертва сопротивлялась, кричала, то ее бы, возможно, и заметили. А тут все тихо, чинно, мирно, херакс, и девушка ничего не помнит». «Может быть, он использует какие-нибудь химикаты?» — предположил Рик. «Надо было спросить». «Не думаю», — я пожал плечами. «Мы же спрашивали подробно о звуках, запахах, прикосновениях. Ничего, чисто». «Химические препараты не обязательно должны пахнуть», — ответил на это Рик. «Но, возможно, ты прав. Давай думать еще». И тут я внезапно увидел. Просто мышью немного увеличил масштаб и увидел город целиком с тремя точками. Вот тут пустошь. Недалеко вот башня Сакуры. Вон там дорога на Новичковский данш «Тут моя школа, вот здесь меня судили, а затем мы со Сакурой выясняли, у кого выдержка лучше. А потом у меня получилось как задачами и проекционным мышлением в туннелях. По сути, тут была та же самая задача, просто надо было понять условия. Откуда можно дойти до этих мест, если идти примерно с одинаковой скоростью и выйти примерно в одно и то же время?» И я получил несколько ответов точек, но лишь две из них подходили идеально, то есть из трех имеющихся, которые я видел в разных цветах, протянулись разноцветные линии к еще одной точке, и лишь два подобных варианта оказались мне стоящими внимания. Один из них находился в пустоши, что, в общем-то, было сомнительно, а вот второй... «Который сейчас час?» — спросил я у Рика, хотя мог посмотреть в углу экрана. Но сейчас у меня все мысли были заняты другим, причем мозг работал так быстро, что я и не успевал за информацией, которую он мне выдавал. «А я почем знаю?» — уставился на меня призрак, а затем сам глянул на ноут. «Без четверти девять». «Бегом!» — распорядился я и вскочил со стула. «Возможно, еще успеем». «Да что?» — Рик явно был не против, но он хотел понять, что именно увидел я. «Пойдем, по пути расскажу», — бросил я ему, подхватил сумку и двинулся вперед. «Уже в подъезде я понял, что нервничать не стоит. На такси я успею как раз вовремя». Когда точки на экране показали мне вероятные места, откуда мог появиться наш маньяк, одной из них оказался железнодорожный вокзал. И тут слишком многое сложилось в моей голове. Если принимать среднюю скорость за 5 км в час, все три точки находились ровно на том расстоянии, которое можно было пройти после прибытия конкретного поезда. Это в том случае, если данные медиков о времени смерти совпадали с реальностью. Тут же совпадало и нежелание маньяка убивать дома. А то, что убийства совершались ровно через день, говорило и о том, откуда именно приехал наш убийца. Но на данный момент меня это волновало меньше всего». Он должен был прибыть сегодня, а это значит, что у меня есть все шансы на то, чтобы спасти одну невинную жизнь. Этого было достаточно, чтобы сорвать меня с места. Единственное, что не давало мне покоя, так это информация о гипнозе. Я об этом вообще ничего не знал. И раньше всегда думал, что это байки наравне с некромантией. Хм, ну да, а еще с приручениями демонов. Йонер при этих мыслях начал ворочаться, видимо, я слишком громко думал. «Рик?» — спросил я, пока мы ждали машину. «А что ты знаешь про гипноз? Есть возможность как-то противостоять ему?» «Если знать, что именно использует маньяк», — ответил мне призрак. И хоть сейчас его не было видно, я буквально чувствовал, как он развел руками. «Какие бывают?» — спросил я быстро, потому что в машине у нас не было бы возможности разговаривать. «Да разные», — ответил на это мой невидимый собеседник. «Но это я так, исходя из сериалов, говорю. На деле-то я не сталкивался. Однако, наверное, тут комплексная обработка, визуальная и аудиальная». «Чего?» — не сразу понял я, а затем уже перевел. «Слуховая?» «Да», — ответил Рик, и меня осветили фары автомобиля. «А как можно защититься?» — спросил я, и тут же мозг усиленной сферы сам дал ответ. Я полез рукой в сумку и достал чехол с очками» любое искажение взгляда может помешать меня загипнотизировать вокзал лениво спросил меня таксист из открытого окна о, о коротко ответил я сев на заднее сиденье приехали мы вовремя электропоезд как раз подошел к платформе на моих глазах ну что выспался сучара пробурчал я себе под нос вы мне спросил таксист заставив меня встрепенуться «Нет, друга встречаю», — быстро ответил я и поспешил выйти из автомобиля. Не хватало мне еще с таксистом отношения начать выяснять, но тот, судя по всему, был слишком уставшим, чтобы ругаться. Оставшись на вокзальной площади, я осмотрелся. Возможно, расположение точек на карте ничего не значило. А вдруг? И я пришел туда, где, на мой взгляд, должен был пройти маньяк. Поезд остановился, из него на платформу повалили люди — Через минуту-полторы они уже высыпали на площадь, проходя по переходу от платформы. Как вычислить человека по крайне косвенным приметам? Вот и я не знал. Но все же надеялся на то, что умею мыслить эффективнее, чем раньше. Так, дама с собачкой, парень с цветами, пьяный ловила с подобие костюма, аккуратный мужчина с тростью под мышкой, мама с девочкой за руку девушка с чемоданом два парня явно из гостей подозрительный гражданин в плаще дед с бабкой толстуха с каким то свертком подвыпившая девчонка направившаяся прямой наводкой ко мне но свернувшая за несколько метров к ограде класс ну и как я должен вычислить того кто мне нужен кажется я просканировал каждого сошедшего с поезда даже тех кто направился в другие стороны тех кто сел на автобус кто пошел пешком кто вызвал такси Складывалось чувство, что голова у меня сейчас взорвется. Слишком много информации, слишком много информационного шума, слишком много аналитики. Я даже приложил пальцы к вискам, как будто это могло хоть как-то сдержать боль, но при этом продолжал наблюдать и анализировать каждого. «Шестьдесят семь человек, и среди них мог быть тот один-единственный, кто мог бы быть тем самым». Тот, который приехал убивать. Нет, я не исключал, что мог ошибаться, но в любом случае нужно было проверить свои измышления. В итоге вокзальная площадь опустела, а я по-прежнему стоял и смотрел в никуда, пытаясь вычислить возможного убийцу. Подвыпившая девушка, направлявшаяся ко мне, повисла на низкой ограде, и ее отчаянно рвала на газон. Итак, не шестьдесят семь, а шестьдесят шесть, да. Уже проще, что и говорить. Нелли шла от своего молодого человека и томно улыбалась, вспоминая, как он ее добивался сегодня. Но, несмотря на это, она ушла. Конечно, рано еще, пусть помучается. Надо, чтобы самое ценное он получил только тогда, когда уже измучается. Тогда ему близости слаще покажется, да и отношения будут крепче. Так думала девушка. Она могла поехать на такси, но на улице была столь хорошая погода, что она решила пройтись пешком. Тем более, что до дома было не так-то и далеко. Минут тридцать-тридцать неторопливым шагом. По пути только гаражи какие-то непонятные портили облик, а весь остальной путь был освещен. В сумочке завибрировал телефон. «Нелли, ты где?» Мама явно нервничала. «Дома уже должна быть». Если бы девушка ответила «я у Варта», у мамы отпали бы все вопросы. Она сама еще месяц назад проколола все презервативы в сумочке дочери, поэтому пришлось покупать новые. Хотя у Варта с этим проблемы не было. Он покупал сам. «Домой иду, мам», — ответила девушка. «Совсем чуть-чуть осталось». «Слушай, давай бегом». Мать ожидаема сразу же встала на дыбы. «Я думала, ты у своего, а ты так поздно по улице шарахаешься. Если у этого, как его, можешь там и оставаться». «Да не, мам!» — усмехнулась Нелли. «Я рядом с домом почти. Сейчас гаражи пройду, заверну, а там под горку». «Ты чего, совсем?» — голос матери стал не просто обеспокоенным, а буквально встревоженным. «Нельзя сейчас девушкам одним ходить. Я навстречу выдвигаюсь. Ты со стороны вокзала, получается, идешь?» «Мам, успокойся!» — Нелли очень быстро теряла самообладание. «Все нормально. Я через десять минут дома буду. Отвали от меня!» И дала отбой, так как терпеть не могла всю эту сверхопеку. «Зря ты так с матерью!» — раздался сзади незнакомый голос. «Мать надо слушать, тем более она права!» Нелли резко повернулась на незнакомый мужской голос и тут же застыла. Ей показалось, что ее парализовало. Она не могла и слова сказать, даже повернуть взгляд туда, куда хотела». Перед ее взглядом были только два красных глаза, а откуда-то из-за них доносился голос, который приказывал.